Глава четырнадцатая. Алекс. «Кто-нибудь, помогите вернуть десять минут назад. Очень надо. Да хватит ржать уже!» Марк привалился к стене. Кир скоро лопнет от смеха, аж на пол присел. И началось все десять минут назад на маркетинге в лекционном зале. Там я ляпнул про условия мелкой злючки. В итоге друзья отреагировали бурно. Попадали с лавки. Препод по кличке Горгона, и она же мать Ангелины, выгнала за срыв дисциплины, пригрозила опросом на следующей лекции, обвинила во всём Марка. Горгона на него зуб с недавних пор точит. Но друга даже это не расстроило. Ржёт, как неприяный в коридоре. Мне, между прочим, не смешно. В печёнках сводничество сидит. Я уже родителей предупредил, что приеду в субботу. Настроился, всё рассчитал. «Если отменю, то они со своей аспиранткой-фехтовальщицей будут доставать и доставать!» «Так ты решил вместо сводничества у Дашки слугой побыть? Ха-ха!» Кира опять накрыла гоготать. «Мишень тебя снова сделала в сухую, ты сам хоть понимаешь?» Еле успокоившись, начал подкалывать Марк. «Черт! Хуже всего, что понял!» В столовке пытался утихомирить злючку, но она ни в какую. «Зачем? Зачем я согласился?» Вот кретин!» С такими мыслями выбежал из столовки, так думаю, и сейчас. Любой другой девчонке сразу бы дал отбой, но у меня и не было таких других, с которыми ответками мог мериться. Таких ловких, хитрых, дерзких мишенью никого не называл и прибить через день никого не хотел. Вместо того «Адью, крошка, свидимся нескоро, занят постоянно». Прощался с надоедливыми девушками, на таких и везло, Учитывая, что выбор из тех, кто сами вешаются, вроде и норма. Не парились мы с друзьями на этот счёт никогда. И теперь мне предстоит именно вылезти из себя ради девчонки. Горчицы ей, что ли, в чай подмешать? Отменить договор станет не меньше слабостью. Будет Злючка насмехаться с подружками, что я обмочился от страха, хотя и так уже посмешище для всех. Ну, мишень, получишь у меня за все нервы сразу. А я бы на вас посмотрел, если бы на моём месте оказался. Наехал в ответ на друзей, провокаторов гнева Горгоны. Зачем откладывать? Подкинул ноги Кир, перекручиваясь через голову. Прямо сейчас смотрите. Приземлился и начал кривляться. Марк, я похож на того, кто будет бегать со стаканчиком к девушке на каждой перемене. А я? Как тебе с её рюкзаком до остановки? Алекс, ты умора. Открестился и Марк от моей участи. добавляя обещания. Даже не надейся, что мы ваши романтические припадки под прикрытием помощи пропустим. Идите вы, знаете куда? Надо уточнять. Процедил сквозь зубы напоследок и решил, что лучше на улице побуду, чем среди таких друзей. Выскочил за дверь, ругаясь на всех подряд. Пошло оно всё лесом. Вообще ничего делать не буду и разговаривать ни с кем. Стукнула окно над головой. Выкорки недодрузей разлетелись по университетскому двору. Алекс, Алекс, вата продаётся в кинотеатре через квартал. Напиток мы купим, успеешь всё. Помощники хреновы. Уже и не хотел, а иду к своей машине. Приходится гнать к кинотеатру за ватой. Попросил продавца сделать из соли. Он воспринял за шутку и только посмеялся. Серьёзно ведь спросил. День выдался такой, веселье для всех, кроме меня. вернулся в универ как раз по звонку держи для Мишани какао протянул стакан Кир у Зверолюба сейчас паразитит в аудитории на два этажа выше может Кира не кидается носить стаканчики но расписание выучил наизусть чужое расписание наше он забывает причина кроется в Милисе и Строице раньше я над ним смеялся теперь и сам попал вот хоть не урони неси как букет Поправил мою руку Марк. Оба спятили. Если меня считать, то втроем. Отвалите! Вы еще больше позорите! Прогнал от себя друзей, после приезда опять перекинув из Неда в лучшее. Смеются, зато помогают. Студенты из аудитории потянулись паровозиком. Любопытные вагоны заглядывались на меня, притормаживали. Еще бы! Стою с огромной сахарной ватой больше моей головы, будто с флагом. И на флаге надпись «Подожди». Поддержка для мелкой злючки с эмблемой страны идиотов. «Даш, это к тебе!» Громко объявила Мелисса для столпившихся однокурсников в виде вагонов. «Обалдеть!» Протянули сбоку знакомые по клубу цыпочки. «Уи! Счастье ко мне пришло! Даже не верится!» Завизжала и радостно подбежала ко мне мишень. «Это я? Счастье!» Довольная Личика хитрюги быстро погасила моё раздражение. Могла и так попросить. Мне ведь не жалко. Подумаешь, посреди лекции в кинотеатр смотался за то, вот как. Иди ко мне скорей. Выхватила Мишаня из моей руки палочку и понеслась с ваты к окну. Ясно. Счастье не в мой адрес. Я так, вроде курьера, дал себе мысленный щелбан полбу. А то понесло куда-то не в ту степь. Какао ещё своё забери, для поддержки на выходные. Принёс к ней стаканчик специально, подчёркивая причину своего появления. Другой причины точно нет и не будет. Настроение у мелкой заразы менялось часто, и казалось, ничем по Ковату не съесть, не сбить радостную волну. Как же круто! Всё, как я люблю! Набросилась она скорее на сахарное безумие, «Ты не мог мне неделю назад предложить тебе помочь с родителями? Я же только во вкус начну входить, а уже и выходные наступят». «Ишь, чего захотела?» «Дарья, не наглей. Привыкнешь еще. Потом отучать придется». Принес все, что надо. Пора бы идти. Но я продолжал стоять, впервые за сегодня посмеиваясь над поеданием сахарного безумия чудной девчонки. «От сахарной ваты не придется. У меня привыкание хроническое». Серьёзно заявила, отправляя в рот белый комок. Привыкание можно обмануть. Решил подразнить, рядом с ней не могу сдержаться. Завтра вместо ваты получишь сахарный песок в стакане. Пожуёшь, пожуёшь, и будет тот же результат в животе. А если я тебе дам сырой кусок мяса и овощи пожевать, в твоём животе станет борщом в результате. Отбила моё предложение. Сравнила и смотря какой ты борщ готовишь. Вкусный Всем нашим нравится, похвасталась, который раз удивляя. Спросить кому это нашим не успел. Ко мне в рот тоже отправился сахарный комок пальчиками Мишени. Ни с кем делиться не люблю ватой, а с тобой буду. Нет уж, спаси. Опять умудрилась засунуть, вставая рядом на носочки. Для первого дня мне и трёх кусков хватило. Мои родители противники вредной еды. Вату в детстве не покупали, а потом я и сам не хотел. Сейчас жевал нечто сладкое и приторное и не мог глаз отвести от той, на кого весь злобный пар готов был выпустить. А вместо того, поражаюсь искрящимися эмоциями моей мишени хихикает, тянется ко мне накормить или слегка жмурясь, как в кафе ест сама, запивая какао. Вроде бы не эта девочка хочет меня обдурить на каждом шагу, и не она вытворяла немыслимые вещи, доводя до бешенства. Чуть её хищника подсказывала, что свихнусь до конца недели. Только вата закончилась, и сладкоежка быстро унеслась, на ходу выкрикивая: "До поддержки на следующий перемене". Гляжу я вслед и уже вообще не сомневаюсь, точно свихнусь. Подоспела и моя поддержка, такая, что и доканать поможет. Ну и как себя чувствуешь, укратитель мишени? Мы думали, пока Даша вату съест и съешь её. Веселились друзья. Чувствую себя, как после стакана сахара. Честно признаюсь. Только с мишенью лучше бы после перца. Через неделю все-таки прекращу от ветки и дразнить мелкую злючку. Напрягают сбои в настройках. Никаких привыканий. Никаких. Мое слово – закон Александра Тернистого. В честь себя и назвал. Из-за мишени закон скрипел и гнулся. Следующая перемена с соком. Потом с чаем. Куда есть только пить. Мне уже бегать надоело. На последний колу получила. С напитками спокойнее встречи проходили, хоть и мелькание частое получалось. Слишком частое. Вникал в учебу и то с трудом. Мое время делилось от встречи до встречи для выдачи поддержки. В мельчайших деталях запомнил, во что мишень одета, зеленый цвет пуговиц с рубашки на груди. Глаза туда косились, хотели в воротник нырнуть, но там так наглухо застегнуто, что ничего мне не светило. Плюс, друзья-советчики, чтоб их напоминали каждую минуту. На сегодня я отстрелялся. Выдача напитков закрыта. Выдохнул после последней лекции у зверолюбов. У моей группы ещё одна впереди, и потом с Киром на стажировку в рекламную компанию его отца предстояло ехать. Там у нас практика для учёбы и одновременно подработка происходит. Рюкзаком не стреляются, Марк помахал своим перед моим лицом. На остановку кому-то лучше донести. Забыл. Oh my god. Беги, беги, а мы в окно посмотрим. Ржать не будем, пообещал Кир. Ага, так и поверил. Не будут они. Ещё отойти не успел, уже расхохотались в спину. Догнал мишень на пороге из универа и молча отобрал рюкзак. Думал, ты забыл стрелок. Переглянулась она с подружками, те, прикрываясь, захихикали. «Договорились же? Чего мне забывать?» — проворчал сердито. «У меня ведь напоминатели ходячие имеются». Идти рядом с мишенью под пристальным вниманием подруг до остановки — то еще испытание. Порывался за руку схватить и потянуть вперед. Все же тормозил себя. Никакого контакта. С дерзкой девчонкой расслабляться нельзя. И так столько всего впервые приходится для нее делать. Конец мучений наступил с приходом автобуса. мимолетное касание смущённой девочки к руке показалось в моём состоянии даже трогательным. До завтрашнего утра стрелок. Загляни в карман. Запрыгнула в автобус и послала мне улыбку через боковое окно. В левом кармане обнаружил свёрнутую в трубочку записку. У меня сегодня была суперская поддержка. Спасибо, Алекс. Прямо чувствую, как становлюсь ближе к решительности на один день. Господи, ну Почему я удивлён уже не тому, когда она успела в кармане побывать, а тому, почему автобус скрылся из вида, но я до сих пор стою, стою и смотрю ему вслед.